Третья дорожка третьей кассеты. Но купил я газет в Таллине и газет в Питере и зарылся в объявления. Это отдельная эпопея. Квартирный обмен советской эпохи, да еще между двумя городами. Но вот это колыхало удивительно мало. Плевать, а бы жить было где. Хором не будет, а исполнение всех желаний впереди. Время золото. Я жил у Алки и в три дня объехал десять мест». Мои 8 метров в тали не тянули на приличную комнату. Я вошёл в ту двухэтажную деревьяшку, и мне стало хорошо сразу. Здесь дышалось легко, здесь жили люди, любившие дом и жизнь, и лёгкие радости. И комнат было целых две, пусть смежные и небольшие. И окна второго этажа на деревья и кусты. И нормальная ванная, правда, с древеной колонкой, но колонка-то грелась через ход трубок прямо от кухонной плиты. Это хорошее чувство. Ты входишь в свою квартиру, где жить будет хорошо. Я поселился рядом с Ленинградом, чуть в стороне, на короткое время, пока книга выйдет, а там всего наперёд не просчитаешь, а там пройдём главный этап и будет видно. Мне накопили строчки. Мои книги уложились в две картонные коробки. Пальто с шапкой и костюм с рубашкой болтались в чемодане. Машинка в футляре и портфель рукописей. Я отодрал от стены оленью шкуру, и армада молли вылетела сквозь сетчатую изнанку. Шкаф, стол и стул я раздал по друзьям, безногую тахту мы вынесли на помойку. Плед на окне был завязан сыромятным ремешком-тараком от моего скотагонского седла. Я развязал калмыцкий узел и сунул ремешок к вещам, а плед расползся в руках. Комната опять сделалась большая и светлая, как годы назад в первый день. Я один провёл последний вечер. Когда стемнело, я вынес во двор к мусорным бакам толстую, разрозненную пачку бумаги. Это были мои отказы, и было их 202 штуки. Я положил их на грязную жесть крышки, прикурил и той же спичкой поджёг уголок. Я хотел курить и смотреть, как они горят. Но плотно сложенная бумага не горит. Я их пожёг лист за листом. А потом просто скинул внутрь в мусор. На завтра было воскресенье, и мы пропили отвальную, сидя на полу и подоконнике. Перед первым тостом я сунул палец в стакан и стряхнул по капле через левое и правое плечо и перед собой. Духом дома. Да, так счастлив, как в этой комнатки, ты уже никогда не будешь, сказал голос. Я помню, чей это голос, и он сказал это с любовью и тоской. Ленинград. «За семь лет все клетки человеческого организма обновляются полностью», писал я семь лет назад в Бермудских островах. А потом брат и друзья внесли меня в сидячий поезд, и я знал, что вернусь на выходные. Я еще долго возвращался на выходные. Путевой итог. Мне был 31 год, и я создал свою новеллистику. Не было ни у кого таких рассказов. Это лучшая короткая проза на русском языке за последние 10 лет, сказал я себе. И я отвечал за свои слова. Никто из тех, кого я читал и кого встречал лично, не знал о короткой прозе столько, сколько я. Никто не выплавил на короткой прозе столько нервов, сколько я. Никто не работал над короткой прозой так много, так долго и тяжело, сколько я. При том, что мне давно не стоило ни малейшего труда. писать легко и бесконечно опусы, классом выше или много выше тех, что считали текущей литературой. И они хотели поставить меня во второй ряд. Поцелуйте себя взад. Я уеду в кушку в Уэлен на Диксон, но я буду печататься. Я всё равно издам свою книгу. Меня не интересует писать то, что считаете литературой вы. Все ваши мнения заёмные, ваши умственные способности заслуживают презрения. Признаком ума, вы полагаете, повторять то, что принято говорить в среде, правилам, которые вы подражаете. Лишённые природой оригинальности сами, вы не воспринимаете её у других, считая оригинальничнием. Вы быдло, отличающееся от массы поверхностной панорамой образования и уровнем интеллектуальных амбиций. А это вы, быдло, будете оценивать меня. С какого бы хрена? Ну выходи, померимся. Ты больше знаешь? Ты больше умеешь? Больше читал? Ты больше пережил? Ты больше работал? Я справлюсь с твоей работой, а ты с моей справишься? Встанем рядом. Ты что, говоришь лучше меня? Сядем рядом. Ну-ка, задайте нам опус на равных параметрах. Ты напишешь лучше? Хочешь легче? Хочешь смешнее или печальнее? Хочешь быстрее? Хочешь притчу, драму, боевик? Они не видят, как это написано. Не видят, как это построено на много слоёв в глубину. Не слышат звучание слов за видимой обычностью фразы. Не отличают звон бронзы от стука пня. Я мечу бисер перед свиньями. Ничего, чем больше ты делаешь, тем сильнее встречное сопротивление среды. Они всё равно ничего не понимают. Так в конце концов просто поверят. Они хотят замолчать меня. выдавить вон, поставить ниже собственного уровня, воткнуть в ряд и классифицировать как заорядность, рассказывать друг другу, как талантливы они сами и равные им. Ну что ж, если ты чего-то стоишь, укажи быдлу его место. Я точаю шедевры, а они даже плохо понимают, что это такое. Я имею право считать вас дерьмом. Я это право заработал, и работа моя нечита вашей. Теперь мы будем драться в агре, сказала Лейла. Глава 6. Вид с датского холма. Укушенный тигром. Единственный человек, который помог мне устоять, эстонец Теэд Каллас. Это он сбросил мне перо с крыла своей удачи, протянул весло своей лодки, дал место под своей крышей, рискнул своим благополучием. Он был старше меня на 5 лет, но в Эстонии этапы и сроки писательской жизни мерились другой линейкой. Как раз той весной Ленинград и Москва читали чёрную книгу эстонской прозы. Чёрным был переплёт, а проза называлась Современная. Это была живая хрестоматия новеллы, и от формальных изысков корчились наши секретари. В конце концов, Москва вынесла вердикт. Несоцреалистическое форма творчество есть национальная особенность советской эстонской прозы. И все успокоились. Националам кое-что дозволялось. Ха! Ха-ха! Было правление Союза писателей СССР. Реально его возглавлял второй секретарь СП, генерал КГБ Юрий Верченко. И там была комиссия по литературам народов СССР. Это все, кроме русской. Русская называлась просто советской. Был в комиссии комитет и по эстонской литературе. И пару лет спустя я лично слышал, Как зампредседателя этого комитета, консультант-куратор по эстонской литературе Вера Рубер устроила публичную истерику редактору эстонского журнала. Он посмел напечатать стихи без знаков препинания. Этот отход расценивался как политический эпатаж. Перевод рассказов на русский был очень слабый. Возможно, и оригиналы не слепили блеском неповторимого стиля, но здесь был дозволен живой изыск. Мы здорово завидовали этой вольнице. В Чёрной книге я впервые Каласа и прочёл. Он начал писать после армии, в 60-е книги выходили быстро. В 27 Калас был член Спе Эстонии, известный талантливый молодой писатель, автор книг и неудержимый пьяница, обаятельный, жизнерадостный алкаш. Его приглашали на выступления, и девушки слали записки. Однажды его пригласили в зоопарк Друзья острили, как экспонат головной клетки для приматов. Каллос выступил в зоопарке, потом было чаепитие в дирекции, потом открыли коньяк, потом он стал путать, перед каким биологическим видом что следует произносить. Он потребовал у кроликов в вольере подарить ему на память вот эту девушку. Эта девушка подарила ему кролика, и он стал ходить с белым пушистым кроликом под мышкой, пытаясь нащупать у него бюст. Увидев тигра, он сообразил, что для завоевания женщины необходим подвиг. Он нырнул под барьер, просунул руку в клетку и погладил тигра по морде. Благим матом заверячал кролик. Калос хотел сжать кролика и перепутал руки, сжал тигра. Тигр дёрнул усами, клацнул челюстью и откусил Калосу указательный палец. Брезгливо выплюнул и отошёл вглубь, повернувшись задом. Девушка взвизгнула и упала. Кролик взвизгнул, упал и удрал. Публика взвизгнула и стала толкаться, чтобы посмотреть. Калос посмотрел на испорченные брюки, на кроткий огрызок пальца, надел очки и выругался русским матом. Эстонские ругательства вялые. Больше Калос в цирке не выступал, в том смысле, что ему не понравился зоопарк. Ему нравилось писать и пить. Он делил себя между этими призваниями. Однажды старушка-мать договорилась в издательстве и получила гонорар за его книгу. На этот гонорар она купила ему трёхкомнатную квартиру. В эту квартиру вызывали на дом приёмщицу стеклотары. В Эстонии всегда держалась на высоте культура быта. Однажды он пил в доме печати и увидел Алку Зайцеву. Он перебрался за её столик и не вступая в знакомство, сделал ей предложение. Предложение было отвергнуто. Калос не стал вступать в пререкания и повторил. Он повторял это года полтора и бросил пить, чтобы уменьшить паузы. Не пьющий Калос произвёл на Алку впечатление. Она сменила фамилию, переехала к нему и стала вышибать со бутыльников не хуже баронского арбалетчика. Иногда Калос по старой памяти запивал: "Алка звонила мне за подмогой, и я приезжал пить вместе с ними". Надравшись до невменяемости, Калос шёл на подвиги, как запорожец. У него был нос боксёра, уши борца и ломыные рёбра. Калос прочитал мои рассказы и сказал, что не хрен было делать в Ленинграде писателю с истонской фамилией Веллер. Пока моя старушка не освободила две меняемые комнаты, я буду жить у них, а они на даче. И тут же напечатал в истонской литературной газете, что собирается переводить лучших русских писателей: Аксёнова, Казакова и Веллера. Самое смешное, что он в точности исполнил намеченное. Это было первое упоминание обо мне в печати на серьёзном уровне. Карлос взял надо мной покровительство гиены пера. Первым моим заданием в молодёжи Эстонии был очерк о глубоко выдающейся воспитательнице детсада. Я не пожалел пера, я заглавил его Береги нервы, малыш. Второй заголовок посвящался ударной прикмахерской. Мастера на наши головы. Руководство усомнилось и решилось. Вот у тебя свежий ленинградский язык, грубо польстил ответ секер. Скажи, это хороший заголовок? И показал мне статью Наидине с фризой. А фризировщики? Я не совсем понял и сказал, что лучше надвое фризой. Он не совсем понял и спросил, почему? Я сказал, что это вроде мцыри с барсом. Он спросил про мцыри. Я наконец огляделся по сторонам. Здесь предпочитали писать материалы дома от руки и сдавать в маш-бюро газеты. Этот непрофессионализм поражал в презрительном смысле. Условия работы были очень хорошие. Выйти на полосу трудно, много газетчиков на мало место. Зачем газете журналисты, которых негде печатать? Зарплата советская, Результат бесконечные кофепития в баре, болтания неизвестно где и иррациональные интриги. Первые 2 недели я страдал в труде. Я давно отвык от условного языка газетной бессмыслицы: проницать правду, препарировать правду и ограничить её в словах в газете противопоказано. Перенастройка рефлексов и навыков списания серьёзного на хрень газетную. Было непривычно, мучительно и мерзко. Писатель не может работать левой ногой, когда у него разлаживаются весы и хронометр внутри. Касание халтуры губительно, и дело не в языке, отсутствует чувство сопротивления материала. Ты плывёшь в облегчённой воде, прыгаешь при 1/6 лунной тяжести и забываешь чувство настоящих нагрузок. А без них нет серьёзной работы, озарений и их кайфа. Каждый раз Когда ты опускаешь себе планку, ты уменьшаешь возможность будущих рекордов. Ты выдаёшь меньше того, на что способен, и упускаешь сегодня возможность тренироваться в полную силу. Моё подсознание бунтовало. Втекание в газетный конвейер было противоестено. Умолчание, приукрашивание и передёргивание в газете как раз спица в глотку литературе. Связь с истиной заменяется связью с редактором. Короче, единожды солгав ты ослабляешь тот нерв, подстёгивание которого затачивает нюх на шедевры. Потому что шедевр это точный сколок глубинный и одновременно панорамный истины. А стиль уже потом. Ну дымить сигареты над чашкой кофе в баре, пообедать в горячем шведском бутербродом размером с книгу и быть причастным к этим журналистским телефонным разговорам через стойку и деловито перекидываться фразами о ЦК командировка, гонорарах и подписании номера всё-таки нравилось. Финские диверсанты. Эстония постоянно находилась в зоне враждебного идеологического воздействия. Это накладывало дополнительную нагрузку на партию и удручало до депрессии КГБ. Государственную границу и сознание граждан ограждал здесь не железный занавес, а какие-то решётчатые ежилюзи. Эстония бесконтрольно и поголовно смотрела финское телевидение. Финны в Хельсинки вещали и злорадно транслировали для себя. Но волны с вышки шли во все стороны, даже если стороны их об этом не просили. 70 километров через Финский залив закодированная информация преодолевала за 0,007 секунды и сквозь антенны и декодеры отравляла советских граждан. Официального запрета слушать и смотреть зарубежное радио и телевидение в СССР не было. Вы что, международные соглашения, цивилизованный мир, то всё. Радио то просто глушили глушилками по крывь сетию контр идеологических ретрансляторов. Все обитаемые районы страны. А когда поставили телевизионную глушилку в Таллине, пропало изображение и звук в Хельсинки. Финны пришли в негромкую финскую ярость и попросили объяснений. КГБ вырубило глушилку и натянуло на антенну конструкторскую группу. МИД Эстонии прислал справку, что на эстонском телевидении пробило кабель и замкнуло на корпус генератор. Через отпущенный заказчиком промежуток времени конструкторы дали КГБ новую глушилку с узконаправленным лучом. Луч направился в Хельсинки, И вырубил финнам телевидение. Финны наябедничали в ООН, что союз нарушает Хельсинкские соглашения, ограничивает права человека и препятствует свободе распространения информации. Так они это терпели, но теперь подверглись акту информационной агрессии и оказались под советским контролем, и без собственного телевидения. КГБ убрало глушилку, конструктором показало Кускино мать, Афинов порадовала газетными снимками пьяных сотрудников финского консульства. Всех бухих финнов замели в два таллинских вытрезвителя и направили укоризну в финский МИД. А научный журнал дал статью, что скоро локальное и узконаправленное воздействие на волны определенной длины и частоты станет доступным ученым Эстонии и явится их новым вкладом в радиофизику. Радиофизики русской еврейской национальности заработали на Скипедаре. Тогда грянул скандал, и Москва протянула свою старшую братскую руку и вмазала дурному комитету по причинному месту. Потому что тихие ядовитые финны раздобыли невесть где советский перспективный план. По плану тому Таллин делился из полумиллионного города миллионным, а соотношение эстонского и русского населения в нём Становилось из один к одному в один к трём. Это решало демографическую проблему и способствовало идеологической стабильности. И позволяло наращивать экономическую базу, для чего и весь сыр бор. Срок реализации 20 лет, уже сложившаяся тенденция, получи фашист гранату. И вот финики это в своих газетах шлёпнули. И мир растиражировал. Факир был пьян и опыт не удался. Радиофизическую спецлабораторию срочно расформировали, доложили наверх о мерах по исправлению и перестали гнобить телемехаников за 40 рублей, ставивших приставки для финского звука. И тогда эти приставки начали предлагать прямо от Ильи за те же деньги, а изображение само обралось. И мы смотрели классику мирового кино и слушали рок звёзд и классический джаз и принимали трансляцию с ведущих мировых сцен. от Ласкала до Бродвея. И неукоснительно слушали вредоносные новости СНН и Би-Би-Си. У меня никогда не было телевизора. И не потому, что не на что купить. Но здесь имело смысл. Здесь шел Гамлет с Полом Сколфилдом и с Лоуренсом Оливье. Шли Бекет и Ионеско, крутили мост Ватерлоу и доктора Стрэнджлава. Танцевали Джинджер и Фредд, дирижировал в записи Герберт фон Караян и пил же в ём луча на повороте. О чёрт, донамы да не снилось. В предновогодний вечер я дежурил в газете, когда финское телевидение дало репортаж о введении наших танков в Афганистан. Оторопев мы смотрели то, чего в Союзе ещё никто не знал и видеть не полагалось. Русская земля за шеломянием Еси Сдавал я некогда зачёт по литературе народов СССР. И знал я достаточно фамилий: Тамсари и Смула. Но знакомство началось сейчас. Дрожащий от негласной информации дом печати мгновенно выдал, что исходная фамилия Смула Шмуль, и корень ведёт к островному кабетчику. Это был, как можно догадаться, русский еврейский источник. В источнике эстонском струя журчала флагматичнее и основательнее. Мы маленький народ, поэтому нас мало знают. А ведь Весна Оскара Лутца ничем не хуже Томаса Сойера. Я открыл Золотые россыпи, но Том Сойер оказался заметно лучше. Пошёл характернейший процесс. Я пропитывался мнениями об эстонской культуре, в эстонской культурной среде. Друзья Калласы были музыканты и переводчики, а уж писатели и журналисты так не носители, а творцы языковой культуры. Потом я читал упомянутые и рекомендованные книги, въезжая в шедевры. И неукоснительно приезжал мимо, иногда просто в кочке застревал. Эстонцы видели свою литературу не теми глазами, что я. Эта земля была их родиной, и эта культура была им родной. Их воздух, их вода, их хлеб. Повозил журавль клювом по тарелке с манной кашей. Потыкала ли сама морду в узкое горлышко кувшина? Что за пир задала нам сегодня госпожа Акнар? Русские газетчики в ответ на мои недоумения хмыкали. Так хмыкают носители высшей культуры. Ты что, всерьёз относишься к этой чуше? Русская культура куратов решительно презиралась. Хвалы ей просто входили в условия советской игры. Эстофобия была достаточно характерна. Мы культурнее, значительнее, главнее и древнее. А они ещё тут пытаются вообразить себя главными. Чухна, что ты хочешь? Полагавшие так люди сами по себе были никто. И в русской литературе были типа тундры или среднённой псевдоинтеллигенции. А злобленные оккупации, стонцы в ответ поднимали на щит всё, что могло иметь отношение к родной культуре. Летний певческий праздник был просто парадом, ещё эстека не сгинула. Любое проявление способности приветствовалось и поощрялось. Любой, написавший картину, был художником. Любой, написавший книгу, писателем. Количество членов творческих союзов на душу населения было наивысшим в СССР и раз в 6 перекрывало пропорцию в России. Чётко очерченная заиловая мера. Вот это наше, а вот это мировое. Два масштаба, как само собой разумеющиеся. Братцы, подумал я, а разве у нас не то же самое? Вот это наш русский гений, а вот это мировой. Как несправедливо, что мир не ценит достаточно многих русских гениев. А вот зато этого и этого нашего гения ценят во всём мире, а некоторых типично наших гениев они там просто не могут понять. То есть наш паноптикум, пардон, пантеон населён нашими гениями, а мировой мировыми. Они там тупые и по тупости, плюс всякие исторические причины наших гениев оценить не могут и лишают сами себя такой культуры. А зато несколько наших гениев одновременно и в нашем пантеоне, и в мировом, мы гиганты. Но ну, и чем русский подход от эстонского отличается? Поистине стоило перец в Эстонию, чтобы взглянуть на собственную культуру со стороны. Вот так я стал ревизионистом. Дорогие, когда в Англии писал Шекспир, в России народ безмолствовал меж Иоанном Грозным и Годуновым. Когда в Италии писал Данте, мы путно разбирались с татарами-монголами, которые то ли были, то ли что. Когда там были поэмы о Сигиде и Роланде, Тристан и Изольда, кучи саг и сказаний, гор и хроник и повестей, Нибелунги и Фаустусы, У нас есть одинокая наша гордость Слово о полку Игореве, нафик не имеющее значения ни для какой другой культуры. В 1830 году во Франции работали Стендаль, Гюго, Бальзак, Дюма, Мариме, Да Виньи и прочие. Не подобает ли нам известная скромность? Наша школа имеет наглость сравнивать русскую литературу с западной. То есть совокупно с английской, французской, немецкой, итальянской, испанской вместе взятыми. Но уж норвежская с португальской по мелочи вообще не считается. И уравнивать их по массе в нашем сознании, приговаривая: "Возможно, там больше блеска, зато у нас больше души". Больше, чем у кого? У отца Гарио, у Оливера Твиста, у Вертера, у Сольвег? Я выехал из России в крошечную соседнюю было ассимилировано, но всё-таки другую страну, крошечный, вторичный, но всё-таки с своей культурой. И через условно прозрачную административную границу взглянул на культуру собственную. Бревно выпало из глаза, я навсегда перестал быть шовинистом. Честный и справедливый человек всё мерит одной мерой, а нечестный и несправедливый не может быть художником. Маляром, кечменом, развлекателем, подражателем не более. Художник проницает истину, а тут не умным, не честным и несправедливым делать нечего. Круги судьбы. В Тарту я был командирован. Собрав материал, побродил по шуршащей листве и вышел к университету. Слыхал я давно, что дед-то мой кончал именно дердский. Он же Юрьевский университет. Я спросил архив Ов архиве показал корку и попросил порыть насчёт деда, если это возможно. Посидите, пожалуйста, предложил вежливый тихий молодой человек. Через 20 минут он принёс мне два дела. Здесь два по фамилии Фельдер. Вам нужно одно или оба? Я был потрясён скоростью и простотой. Немцы научили эстонцев содержать архивы. Дед мой действительно окончил Юрievский университет. так назывался Тарту Юрьевым в годы его юности. Я перелистывал тоненькие ломкие листки: прошение об освобождении от платы, разрешение на работу санитаром в университетской клинике и матрикулы оценок. Второе дело было ещё интереснее. Его отец, мой прадед, стал бы, кончал тот же университет, но ещё дерпский. Во времена его студенчества и город назывался по-немецки И дело производства в университете по академической традиции велось на немецком. Многие ведь не знают, почему Ломоносов боролся с немецким засильем в Академии наук. Потому что кроме немцев там никого и не было. Ещё Пётр повелел немцев на вербовали и из них на ровном месте сформировали Академию по образу европейских. Русских учёных ещё не было за отсутствием русской науки. Но при государе-императоре Александре Третьем, вскоре после воцарения, произошла русификация много чего в провинциях. Город переименовали взад-обратно через века в Юрьев. А немецкий язык русской науки по всей империи заменили на родной русский. Так я сумел прочесть дело прадеда за последний курс. Ничего нового. И этот из голодранцев... вражение сельского старосты за сына учительской давы юнный архивариус забирая дела сказал что-то по эстонски незаметно вздохнул и перевёл в комплементарной тональности оттёнённой акцентом вы эстонский интеллигент в четвёртом поколении это очень приятно через 15 лет у меня обнаружится в москве семиюродная тётка и она съедет в германию И от нечего делать, на пенсионном пособии начнёт собирать родословные фамилии, некогда ветвистый, как рыбачья сеть, на оленьих рогах. Немцы известные мостоки по сохранению архивов. Мы уже сказали. И в это же время мой неуживчивый дядька пересечёт мир ещё раз и обоснуется в Бремене, в своей последней хирургической клинике. И я его навещу под занавес XX века. и давший фамилию предок наш обнаружится в матрикулах цеха кожевенников вольного штата Бремена в XVII веке. Типично ремесленная фамилия Веллер – это волногон, деталь для разглаживания и раскатывания кож в кожевенном станке, в соответствии русскому кожемякин. Тут задумаешься о влиянии генов, на обыкновение долбить свое методично и аккуратно до определенного предела, а после его перехода в нестерпимое состояние орать, как бешеный унтер, и строить по росту с приказом заткнуться. Тонкая красная черта Странно, еще в 18 лет я полагал, что правильнее и счастливее всего жить так. До 30 лет шляться по миру, пробовать все работы и менять все, что можно менять в жизни, хлебая приключений, а в 30 осесть в тихом городе и писать. Это в советских условиях было весьма трудно. Интуитивно я знал, что так и проживу. Я не прилагал к тому никаких специальных усилий, я делал, что хотел, и пёрся куда тянуло. И будь возможным издать книгу в Ленинграде, я и поныне жил бы в моём городе. И однако, в 31 год я сел в Таллине, правда, я не думал, что это затянется надолго, издаться. А там велики четыре стороны света. Старушка моя с внучкой перетянулась наконец к дочери в Ленинград. И я вселился. Комнатки были облуплены и ободранные, но мне остались стул, стол, кровать и диван. Всё старое, хилое, хлам без стоимости, но чистенький. Можно жить. И окна на восток. Утро, солнце со стороны Ленинграда. Таллин в переводе Таллин датский город означает. Он же датский холм. Викинги его основали. Потратив ночь, я натаскал со стройки кирпичей и купил у Жековского печника ведро глины. Развалил в комнате печь и стал строить камин. Раньше я не строил каминов. Но хитрого тут нет. Еще в детстве мы складывали из кирпичей печурки и жгли в них щепки, тряпки в смазке и артиллерийский порох. Здесь был телефон, и я заказал телефонистке «Ленинград». За 3 дня я соорудил отличный очаг. Дрова остались от старушки в сарае под окном. Огонь обволок поленья и загудел. Хотелось жить и писать. Глава 7. Дадим им копоти. Записки бронебойщика. Видел молчи, слышал молчи, знаешь молчи. Есть такой закон дороги. Привычка жизни тёртых людей. Он ещё в скитаниях Гильерровского описан. Я тогда ещё не знал, что люди, которые много могут на словах, не очень хороши в деле, а делают что надо и идут до конца те, кто мало любит говорить, сказал Сид Качарли. Если ты ввязался в драку, смысл имеет только одно выиграть. Всё остальное дерьмо, сказал полковник Ричард Кантуэлл. По их внешности и манерам невозможно было определить их роль в обществе и судьбу Первый силач был пяти футов ростом, самый меткий стрелок был одноглаз, самый отчаянный громила имел ангельское лицо, а самый страшный с виду разбойник не обидел за жизнь и мухи. Брэд Гард понимал в счастье ревущего стана. Из всех достоинств форварда Всеволод Бобров обладал главным умением забивать голы. Подпись под фото в биографии. Мастер единоборств, Всегда расслаблен. Только так весь взрыв выжжется в удар. Твёрдо, упруго и эффектно ходят пустышки-изображатели, имитаторы киноактёры. Посмотри на лица реальных суперменов, прошедших ад и делавших невозможное. Ты не увидишь квадратных подбородков, каменных скул и беспощадных глаз. Люди как люди. Любой из них мог обратить в панику всех киногероев Голливуда. Быть, а не казаться. Римляне понимали толк в победе. Твёрдое ломается, мягкое непобедимо. Мудр и вечен Восток. Вот я и говорю, что устройство бронебойной пули снаряда не хитро и эффективно. Он сделан из мягкого податливого железа, и при столкновении с броневой преградой это железо сплюскивается в лепёшку. Но внутри него был остроконечный твёрдого закала сердечник из молибденовой стали. И теперь Железная лепешка вкруг наконечника не дает ему скользнуть в сторону, срикошетить, отскочить. И бронебойному стержню ничего не остается, как вложить всю энергию нацеленного удара в проход сквозь броню, ковка, раскаленную молотом в плюснутого железного шлепка. Твердый и острый стержень упрятан в мягкий пластичный корпус. Я прочитал это в детстве в большой и недетской книге «Танк». Уже майором и врачом отец любил по старой памяти гонять по полигону 46-тонный ИС-2. Потом их заменили на пятьдесят четверки. Песнь разбитого корыта. Еще сразу по приезде я сдал Айну Тоутсу готовый сборник. Разумеется. Перетасовал состав, сменил название. Это все не важно, а в рабочем порядке разберемся, говорил он. И пытался я ненавязчиво прознать, кому же он рукопись на рецензию отдаст. В Ленинграде пустить такое дело на самотёк никому и в голову не приходило. Рецензию надо организовать, чтоб попала к кому надо, и отозвались как надо. Проинформировать, настроить, попросить, убедить, повлиять. Меня предупредили: в Эстонии всё иначе. Мы этого не любим. Попытки могут только испортить дело. Реакция, возможно, только негативная. Сиди на попе ровно. Я удивился в приятном смысле, но с недоверием. Мельком клялся, что мне и в голову не придёт что-то пытаться предпринять. Но из любопытства, кому всё-таки отдадите? Влиятельному человеку в его положительном отзыве я не сомневаюсь. Айнтоутс, Свайнтоутс, Драйтоутс. Не продавливался. Ну вам видней, я вам верю. Этика. Чего ему меня обманывать? накалывать. А когда? Я думаю, через месяц. Я вам позвоню. Через полтора месяца он не позвонил. Позвонил я и услышал мягкое принятое правила минорма. 2 месяца плюс 1 неделя на каждый авторский лист объёма. Так что закон позволяет месяцев 5 спокойно. Но мы такого зверства вам, конечно, не предлагаем. Потерпите пару недель, хорошо? Я перезвонил через 3 недельки, и Айн любезнейше попросил ещё небольшую отсрочку. В ответ я решил злобно, что меня на истонскую выдержку не возьмёшь и мельтешить не заставишь, и выкинул срок из головы как можно дальше. Делать было нечего. Я все дни проводил в газете, и тут главный редактор стал прятать от меня глаза, а потом и всё тело. Он избегал встреч настолько тщательно, что вскоре его перестал видеть кто бы то ни было. Он уехал в Москву и поступил в высшую партийную школу. И хрен бы с ним, но он так и не оформил меня на постоянную работу. Я шлялся в качестве вольного стрелка, внештатника и жил на гонорары. С отвычки от денег отлично жил. Через пару месяцев меня оформили временно на ставку ушедшей в декрет машинистки. Сотрудники не были вынуждены печатать сами. Там в машбюро ещё трое околачивались. Донёсся запах из ЦК сквозь журналистские щели. Мои анкетные данные не вызвали восторга. Банкомёт объявил перебор. В русской прессе эстонской столицы трудились: Цон, Маалкель, Тух, Фридленд, Левин, Рагинский, Скульский, Аграновский, Сандрацкий, Опенгейм, Штейн и Железняков Давид Абрамович. Укрепление национальных кадров Гукасяном и Кикилидзе не утешало идеологический отдел ЦК. Новым главным пришла райкомовский инструктор, похожая на Педра из романа Беляева, человек, потерявший своё лицо. Вместо носа лицо центровалось туфлей, и на планёрках туфля шевелила кончиком. А за ним бегал миниатюрным самолетом по кличке Мышь, безмягкого знака. Я много о себе мнил, И не был обсахарен любовью руководства. Я ковал гвозди в номер и вообще знал лишнее и не прислушивался к советам. Подчинённый ни в чём не должен превосходить начальника. Время тянулось, как сопля без призорника. Машинистка не имела никакой ответственности за будущее Советской Эстонии. Она поехала с компанией в баню и родила в 7 месяцев. При этом известие я от неожиданности назвал младенца недоноском. Разговор был в присутствии редактрисы. Когда я узнал, что она родилась семимесячной и с родовой травмой, я понял свою перспективу. За отсутствием мужа и молока, машинистка сдала своего кролика на попечение родителей и приходящих медсестры, и отгородилась от материнских забот бессмысленной газетной тряскотнёй. Редактриса радостно зашевелила своей туфлей и поздравила меня с выполнением интернационального долга. Расчёт в кассе. И слава богу, подошёл срок издательской рецензии. По срокам даже морских черепах. На книжный аванс я без проблем доживу до лета. Я выпил за счастье свободы и позвонил эстонскому стрелку Айну Тоцу. Вы можете приехать, разрешил Тоц, если хотите. Но рецензия уже есть? Да, вот недавно. Приезжайте. Было в его приглашении что-то о твороньево эхо. Он вынул из шкафа две мои папки, и я взглянул вопросительно. «Рецензия здесь», — подвинул он. Я развязал папку и прочитал рецензию. В ней было шесть страниц. Нормально, читаю. Еще читаю. Отлуп полный, полный отлуп, нормальный отказ. Смотрю на идиота ту отца, и он на меня смотрит. «Вы проявляли нетерпение», — говорит он. Поэтому я дал вам это прочитать. Я думал сначала решить вопрос, как мы думали. Так что же вы, ведь я, ведь всё вырвалось у меня. Для нас это совершенно неожиданно, покаялся он. Мы были уверены, что будет иначе. Бекман, вполне обыкновенный человек, обычно он доброжелателен. Только тогда я прочёл подпись. Конец всему. Владимир Бекман. Заслуженный писатель Эстонии, председатель Союза писателей. Ну что? Верёвка за счёт издательства, сказал я. Зимовка оккупанта. На Новый год собрались из Ленинграда друзья. Мы жарили шашлыки в камине, варили пунш и гуляли по заснеженному лесу и замёршему в зморье. Потом уехали друзья и кончились деньги. Одновременно кончились старушкины дрова, газ в баллоне. И перегорела плитка. Меня деморализовало. Я сделал трактор. Два безопасных лезвия, три спички, две нитки. Лезвия складывают плоскость к плоскости, проложив спичку между ними, и так же вдоль продольной оси по спичке снаружи. Кончики спичек связывают ниткой. Теперь две проволочки приматывают по одной к торцу лезвия с противоположных сторон. На концы проволочек можно примотать иголки, И воткнуть их в любой провод, чтобы касались металла проводника. А можно в цивильных условиях примотать терки от штепселя и втыкать в розетку. А можно прямо проволочки совать в розетку. Этим кипятильником я кипятил чай в чашке и варил супчик пакетиковый в старушкином алюминиевом ковшике. По ночам я крал ящики за магазинами и ломал на топливо. Ящики были не всегда. В холода я наваливал на кровать всё имущество. и вползал в нору, надев шапку на оставшуюся снаружи голову. В наследство от деда мне достались шесть хрустальных бокалов. Я понёс уцелевшие два в антиквариат, и они оказались стеклом. Давно была продана трёхтомная история западноевропейской живописи Мутера и история русской живописи Дыноа. И давно был продан серебряный старый подстаканник, с серебряной английской, клеймённой ложечкой, это с рабочего стола. Вот тогда я возненавидел мир лютой ненавистью. Вот тогда, макая газетный квач в бутылку чёрных чернил для авторучки, я вывел под ранам обоям через всю стену: "Дадим им опыте" и поставил дату для памяти. Весна дебютанта Весной станет теплее, и воевать будет легче, сказал Ривера. Настал день, и мне позвонили из журнала Ноурус, Юность, и попросили фотографию и краткие данные. А? Мы публикуем в этом номере ваш рассказ Уход Чижикова в переводе на эстонский Тэ Такалса. Чижикова? А. Ага, это значит всё уладится. Я побежал в дом печати и назанимал рублей двадцать под гонорар в следующем месяце. А-а-а! Пробегая в коридоре мимо монтера, я спер у него отвертку, дома развинтил мертвую старушкину плитку, соединил перегоревший контакт и поставил на плитку чайник нормальным образом. Когда стемнело, я нагло спер из привезенных соседских дров две охапки, я сидел у пылающего камина, пил водку... ел батон с сыром и колбасой, пил крепкий сладкий чай и курил Беломор. Все можете сдохнуть. И тут зазвонил телефон. Прерывистым междугородним вызовом это был с мягким слабым армянским акцентом Карен Симянян из Еревана, главный редактор журнала Литературная Армения. Они только что напечатали всё уладится. Он узнал телефон у своего друга Брандиса. По какому адресу прислать гонорар? Это была судьба. Я помыл на кухне гранённый стакан, налил в стакан водки с мениском и положил сверху бутерброд с докторской колбасой, чтоб замок кружок на донышке. Чокнулся с обещанием на стене, стоя выпил залпом и съел бутерброд. Судьбу надо уважать. Пренебрежение обижает Фортуну. Ганараров было 200 руб. здесь и 140 оттуда. Это было серьёзно. Вторая зачетная. «Вы так не убивайтесь. Ничего не кончено, ничего страшного», — утешал Айн Толтс. «Вы ждите время, и через полгода-год можете подать в издательство другой сборник». Я вылупил глаза. «Откуда другой?» «Ну, в другом составе», — пояснил Толтс. «Тот же самый мы уже не можем рассматривать». Я ждал срока, как в концлагере ждут канонаду с востока. «Тэту Калласу!» Я изложил издательские дела сдержанно. Каллос пришел в возбуждение. «Какой Бэкман, оказывается, двуличный?» Он крутил головой. «А мы недавно виделись на собрании, и я сказал несколько слов о тебе, и он так хорошо о тебе отозвался!» Он негодовал. Он стал писать письмо главному редактору издательства Эсте Рамот, Акселю Тамму. Он на завтра переписал, поправил и дополнил. Он убеждал и ходатайствовал, ручаясь и предрекая. Через неделю он пошёл к тамму лично и высилил всё в усной форме. Он нашёл предлог позвонить Бэкману, с которым был в неравных весовых категориях, блеснул талантом и патриотизмом и вернул слова обо мне. Бэкман тем не поддержал. Он отловил Бэкмана на собрании комиссии прозы. Слушай, Не можем мы тут принимать сомнительных и талантливых ребят из России, сказал Бэкман. У нас маленькая республика, маленький союз, маленькое издательство. Дела налажены для себя. Им только да и почуять, и повалят валом. В Москве от них спасу всем нет. Захлестнут. Ты что, разве можно? Ну что же ему делать? Его никто в Ленинграде не печатает, разорялся Калось. Пусть едет в Сибирь, посоветовал Бэкман. Сам он вырос с семьёй в Сибири. НКВД сослала. Кому он нужен в Сибири с фамилией Вейлер? Он там жил. А кому он нужен в Эстонии, чтоб писать по-русски? Первый фужер коньяку Каллас выпил прямо тут, буквально из рукава. Продолжение в Союзе писателей знали слишком хорошо. Бэкман обещал нейтралитет. И настала ближняя граница срока. И я для вида якобы перелопатил сборник И тот его принял как сотоварищ и заединчик. Теперь мы примем меры заранее, гарантировал он. Я позвонил через 2 месяца, они отослали книгу на рецензию в Горком издат СССР. Мне стало плохо. Зато в случае положительного ответа никто уже не посмеет нам ничего сказать, привёл хорошее то тот. Я думаю, заповедь не убий верна не во всех случаях. Оказалось, Соломоново решение предложил Аксель там, как мудрый начальник издательства. Если Москва зарубит, кончен бал, гасите свечи. Мы ни при чем. Если Москва вдруг разрешит, то что бы потом этот Веллер не выкинул, что бы про книгу его не сказали, вот, Москва сама санкционировала. Впервые в жизни я почувствовал себя в тупике. Хана в том, что они загнали в Россию, Те самые рассказы, которые я из России увез, потому что там они пройти не могли. Да еще под моей фамилией, да еще без малейших связей. Госком издат был органом бдительным и мракобесным. «Это я неудачно зашел в помрачение», — процитировал я. «Ну, тут уж вы понимаете, влиять на сроки мы бессильны», — развел руками Тодз. «Выкинут?» «Наверняка. Ни хрена». Сменим всем рассказом название и через год подадим по новой. И приложим максимум отзывов. Надо напрячься. И уже заботимся о кучивании местного рецензента заранее. Я вас научу любить жизнь. Весь день я быстрым шагом ходил по улицам. Я думал и таранил впереди стоящее время. Я пришёл домой в час ночи, и я уже знал, что у меня рак. Рак горла. В голове был воздушный чёрный ужас. В груди был холодный черный ужас, а вокруг было безнадежное отчаяние резко окончившейся жизни. Оказалось, что смысл имело только одно — жить. Но это была слишком сложная мысль. «И это все?» — спрашивал я себя, оглядывая свою хибару. «И больше ничего не будет? И я не увижу мир, и у меня не будет семьи, и я не обниму своих детей?» «О, Господи!» Горло чувствовалось. Оно не то, чтобы болело, оно слегка увеличилось и затруднённо чуть стукало, чуть щёлкало глухо при глотании. Я молился и прочитал. Я не соображал ничего. Собравшись с духом, я схватил гантели и эспандер. Надо было любым путём выжить, собрать в кулак всю волю и всё здоровье. После часовой разминки я в 4:00 утра полез в ледяной душ. С рассветом я побежал в лес на пробежку. Я дышал как можно глубже и реже. 4 шага полный вдох, 4 шага полный выдох. Я должен был победить. С усталостью бег успокаивал. Пока бежал и напрягался ритмично и без конца, было легче. И тогда я узнал, что рак в боку, слева в подреберье. Там стало чуть стукать и глухо ощутимо, если прислушаться, щёлкать при движении, будто нижнее ребро задевало соседнее. Так и чувствовалось, задевает, цепляет и щёлкает. Я перешёл на быстрый шаг и пришагал домой чёрный. Надо было садиться на диету, очищать и оздоравливать организм, голодать. Я попил чаю без сахара и пошёл ходить по улицам, пока не откроются магазины. Сидеть на месте было непереносимо. В карманное зеркальце я поймал солнце и посмотрел себе горло. Там было отчётливое белёсое пятно. размером с ноготь. Я каменел. Всё было правдой. В 9:00 утра я купил мясной фарш, яблок и кефира. Газ давно горел от трёхрублёвого баллона. Я сварил фарш без соли и выкинул. А бульон пил чайными чашечками. Иногда я пил обезжиренный кефир, яблоко очистив. Толок в миске размешивал кипячёной водой и пил жидденький сок пюре. В перерывах между регулярными приемами пищи я беспрерывно и быстро ходил, шагал, маршировал, мерил ногами пространство. За несколько дней штаны стали свободными, дырки на старом офицерском ремне показали, что я сошел до габаритов первого курса. Килограмм шестьдесят пять. Это было явно полезно для здоровья. В день вылетали две пачки беломора. Я курил, шагал, думал, думал, курил, шагал. Погоди, ты что, болен? спросил встречный знакомый по дому печати. С чего ты взял? А что, что-то заметно? Мне резко поплохело. Да у тебя глаза совершенно больные. Это как? Да как-то запавшие, какие-то красные, вокруг чёрные, тревожные. У тебя что-то случилось? Но заговаривать о моей беде было ни с кем невозможно. Был барьер. Моя беда была глубоко моей бедой. Касаться её никто не мог. Откасание могло быть хуже и много хуже. Так была еще надежда, что все может обойтись. А если произносить вслух при ком-нибудь, то это уже все становится подтвержденной реальностью, приговором. И был вечер, и я устал, и плевать на все, и подыхать так с музыкой. Я взял бутылку, и не брал меня кайф, и добавил, и прихода не было. Но проступило железо в скелете, и я сказал, «Да ты что?» Вообще охренел. Что ты взял? С чего ты взял? Какое что откуда? Что за бред? Ведь этого не может быть. А если и может, так всё равно всем подыхать. Так уйти человеком? Что за хамская паника, что за дёрганья? Я допил литр и вышел в ночь. Это была овердоза с диеты. Чего ты разнюнился, подонок? Что, страшно? А ты как думал? Это не для тебя? Это не минует никого.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 Я рубил кругива круг квартала и вбивал гвозди в сознание. Потом дома я сел за машинку и в одно дыхание отколотил 15 страниц жёсткого монолога. Вот такая получилась психотерапия. В проблисках я сознавал, что ничем не болен, и это психоз. Но одновременно знал, что болен, и это знание ужасало. Мысль пройти обследование или бы успокоиться, либо срочно начать лечиться, отвергалась изначально. Слишком жутко было подтвердить своё знание со стороны. Тут сразу делалось понятно, что моё знание не совсем знание. А как только мысль о медицине оставляли, тут знание о болезни делалось достоверным. Слово рак лезло в глаза из всех книг. Я знал, что это называется онкофобия, что это можно рассматривать как форму МДП, маниакально-депрессивного психоза. Что причина стресс Нервное истощение и неразрешимый психологический конфликт. Но знать легче, чем победить и избавиться. Задастовали меня гады. Не мог я разрешить свой литературный конфликт в рамках страны и государства. И тогда я впервые сел писать, не зная что. Это был юноша, умирающий от рака, и железный мужик, креппящий его волю и сознание, врач, но исцеляющий его не медицины, а бойцовским отношением к жизни. Это были две половины моего раздвоенного сознания, треснувшей на двое личности, хрупнувшего пополам характера. Я написал 200 страниц. Я выместил на бумагу все, что меня мучило и убивало, и мне полегчало. Канцерофобия приступами пытала меня еще много месяцев. Повесть стала первой частью «Майора Звягина». Первым, кого встряхнул до стука зубов и поставил на ноги железный доктор Звягин, был я сам. Пишите письма. В старом фильме о гонщиках Ив Монтан отвечает журналисту, как он ведет себя на трассе при аварии впереди. Я увеличиваю скорость, потому что другие сбрасывают и можно их обгонять. Все, что не убивает, закаляет. При получении удара я активизируюсь. Это даже не стоицизм. Стресс ищет способ разрядки, адреналин требует деятельности. Не теряя времени до следующей подачи книги в издательство, я стал рассылать мои рассказы знаменитым писателям и влиятельным критикам. В папку вкладывал два рассказа, чтобы лишнее не затруднять. Совсем коротких иногда 2-3 предлагал к одному большому. Но хоть одну-две фразы-то положительные они напишут между любых поучений и обличений. Вот я их выдерну и процитирую подряд, как выдержки из внутренних отзывов маститых метров. И смонтирую такую сопроводительную справку для следующего варианта своих страданий. Прорвёмся. Я разослал папок 30, из всех светил советской литературы мне ответил один Виктор Остафьев. Я писал ему в Вологду А ответ через три месяца пришел из Красноярска. Переругавшись на старом месте, он переехал. Я сдал ему конь на один перегон и аккуратнейшим образом получил обратную рукопись. Письмо было от руки, фиолетовыми чернилами на обеих сторонах двойного листа в клеточку. И это было чертовски хорошее письмо. Самому цитировать похвалы себе, и себе, плебейства и жлобства. Повторяю. Самому цитировать похвалы себе плебейство и жлобство. Скабарская форма саморекламы. Похвалба за урядности перед стадом своего уровня. Конь на один перегон, а стаф его пришлось в жилу. Хороших и сугубо положительных слов он мне написал. И в заключение. Рассказ этот вы покажете в наш современник. Советую приложить к нему ещё 2-3, чтобы вышла подборка Обратитесь от моего имени к Юрию Ивановичу Селезнёву. Дескать, Виктор Петрович очень хвалил и рекомендовал приглядеться. Бог даст, состоится публикация. В конце был лиричный абзац о красивых местах и багульнике над рекой. В течение дня я радостно переживал и писал благодарный ответ. На завтра я позвонил в наш современник Юрий Иванович Селезнёв. Заместитель главного редактора на прошлой неделе умер от инфаркта. Сел я на стул и засмеялся шизофреническим смехом. Позднее мне разъяснили, что даже «Здравствуйте, Селезнева!» до столетнего юбилея ничего бы не изменило в моей жизни. Они там таких, как я, не очень любили. Секли под корень, и я не проходил тест на анализ крови. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.